Новый триумф на море 30 мая, в свой день рождения, после богослужения в Исаакиевской церкви в Петербурге, царь обедал на почтовом дворе и любовался салютом. Во время пиршества монарх получил письмо от капитана Наума Синявина. Тот сообщал, что 24 мая произошла морская баталия со шведами. Русским удалось взять три корабля. Командорский вахтмейстер с 52 орудиями, фрегат «Карл» в «Саронвапен» с 33 орудиями и бригантину «Бернхард» с 12 пушками. Пленены были капитан-командор Врангель, 11 обер-офицеров, 41 унтер-офицер, 335 матросов и солдат, всего 387 человек. 1 июня Из рощи при Ревеле сообщили, что в этом году в парк поставлено 1520 деревьев, всего вместе с прошлогодними 2500. В тот же день Петр I поднялся на борт своего Ингерман Ланда, поскольку у него возникла немалая суспиция. Подозрение, что английская эскадра адмирала Норриса пришла на помощь шведам. 8 июня монарх ответил на доклад Синявина. Письмо ваше от 26 мая, писанное в Петербурге, в тридцатый день получил, которое нас всех взяло обрадовало всем добрым почином флота российского, за что вам взяло благодарствую и всех с вами трудившихся и имею указ от Его Величества, Кесаря Рамадановского, Юка. По прибытии в Ревель вам всем объявить его милость. а что долго вам не ответствовал, то для того, понеже на завтра той ведомости, пошли в Кроншлот и чаяли скоро прибыть в Ревель. Но за противными ветры и по сей число стоим здесь. Того ради сие письмо к вам посылаем. Письмо было отправлено с нарочным 8 июня генерал Матюшкин был командирован в Ревель английского флота ради. 9 июня царь, он же вице-адмирал Петр Михайлов, дал пушечный пальбой знак своей эскадре поднять якоря. Екатерина со всем двором и князем Меншиковым провожали флот на расстоянии двух миль от кроншлота. Галерные суда во главе с генерал-адмиралом Апраксином направились в Финляндию, а вице-адмирал Михайлов с остальной частью флота в Ревель. В общей сложности было 28 линейных кораблей, 180 галер и 300 плоскодонных судов, называвшихся также островными шлюпками. На них располагалось 20 тысяч человек пехоты и 6 тысяч конницы. К Ревели повернули лишь 12 линейных кораблей и два брандера. Из-за штурма пришлось сделать остановку на острове Гогланд. В камер В фурьерском журнале отмечено «Через надлежащий страх от клип рифов юка нордных день весь лавировали и на полторы мили авансировали. К тому же зело пасмурный воздух стоит по вся дни. Того ради принуждены здесь дожидаться способного ветра». поэтому расположенному в финском заливе острову с эстонским названием Сурсар, большой остров, который шведы именовали Хогланд, высокая земля, а русский Гогланд, был назван один из петровских военных кораблей. Остров неоднократно доказывал свою опасность для мореплавателей. В 1634 году Здесь разбилось на рифах судно членов московского посольства Гольштейн Готопского герцогства. 120 спасшихся нашли затем приют в Ревеле, где пять членов посольства впоследствии женились на местных девушках, в том числе Филипп Крузиус, основоположник известного дворянского рода Крузенштернов, прадед прославленного русского адмирала и секретарь посольства Адам Олярий, написавший популярную книгу описание путешествия в Москве и через Московию, в Персию и обратно. Что касается русской эскадры, то ей в 1719 году повезло. Ни одно судно не угодило на рифы, и вскоре плавание было продолжено. Главной причиной выхода в море на сей раз было появление на Балтике английской эскадры во главе с уже знакомым Петру, адмиралом Норрисом, И наоборот, норис был отправлен в Россию из-за Петра, но не на помощь ему, а против него, поскольку Англии отнюдь не нравились опустошительные русские рейды в ослабевшую Швецию. Если всего лишь несколькими годами ранее Петр I и норис дружески угощали друг друга на левельском рейде, и царь подарил англичанину свой портрет, украшенный бриллиантами, то теперь норис был врагом. Затянувшаяся Северная война изменила соотношение сил в Европе в нежелательном, по мнению Англии, направлении. Представлялось, что постоянные поражения пока еще державной Швеции и победы непредсказуемой России, только что вышедшей к морям и захватившей обширные территории, нарушают равновесие в Европе. Последний толчок к смене дружеского отношения к России – на враждебное дала опустошительная экспедиция русских в Швецию, начавшаяся в апреле 1719 года, и должная по приказу Петра I нанести неприятелю столько вреда, сколько возможно. Уже в марте, будучи в Риге, царь отправлял в Ревель указы, подготавливая операцию против Швеции. В весенней кампании в Швеции участвовал по данным книги Деяния Петра Великого — корпус численностью 50 тысяч человек. Основные акции были направлены против гражданского населения. Поскольку русские уже завоевали Финляндию, шведы и другие европейцы стали опасаться, что та же судьба постигнет и Швецию. Теперь Великобритания уже не подавала продавать военные корабли России, отпускать на русскую службу своих морских офицеров — и строителей и конвоировать торговые суда, направлявшиеся в Петербург, в новую столицу смертельного врага Швеции, выросшую на месте, где с 1641 года располагался шведский торговый город Ниеншанц. Теперь эскадра адмирала Норриса должна была воспрепятствовать росту мощи России и помочь слабеющей Швеции. Прибыв 16 июня в Ревель, царь первым делом осмотрел захваченные шведские суда и наградил участвовавших в операции моряков. Синявин был произведен в капитан-командоры. В чине были повышены и все бывшие с ним офицеры. Кроме того, по морскому уставу между командами кораблей были поделены 11 тысяч рублей и вручены наградные золотые медали. возглавляемую капитан-командором вангофтом Гофтом ревельскую эскадру, царь присоединил к другим флотам. Петр проявил великодушие и по отношению к командиру побежденных шведских моряков. 19 июня он навестил раненого шведского капитана Врангеля в его ревельской квартире. Кстати, в Полтавской баталии 1709 года На шведской стороне погибли 22 шведских офицера из того же рода Врангелей. В дальнейшем, как известно, Петр I сумел завоевать симпатию прибалтийских дворян, ставших опорой русского царизма и верно служивших трону вплоть до Петра Врангеля, возглавившего русские белые войска в Крыму в 1920 году. В этот же день Пётр I был оповещен о том, что, начиная с высадки русского десанта в шведских шхерах, русские разорили и сожгли в Швеции 15 тысяч хозяйств и одну медеплавильную фабрику. 19 июня в Ревельской гавани под командой царя-адмирала стояли на рейде 21 линейный корабль и несколько судов поменьше. Русский флот в то время уже... Количественно превосходил шведский. В интересах дальнейшего развития судостроения Петр I направил 16 июня из Ревеля в правительствующий Сенат указ о том, что в Ингерман-Ландии и Петербургской губернии надо беречь корабельный лес. Наряду с военными делами Петр I живо интересовался и тем, что происходит в роще при Ревеле. О свежих впечатлениях он писал Екатерине. Екатеринушка, друг мой сердешненкой, здравствуй. Мы прибыли сюда третьего дни в полдни, слава Богу, благополучно, и повеленную мне милость Его Величество Синявину с товарищей объявил, которые зело обрадовались. Потом все обедали у меня, и по обеде поехали в гавань на взятые корабли, где довольно размахнули, Зачем вчера писать было нельзя. Огород новое зело изрядный. И деревни с морской стороны, или от норда, зело хорошо посажены. А зюдной, почитай, все переменять. А шпалер ни единого дерева не посажено, в чем Неронов солгал. Теперь равняют двор, что за палаты будут. И в огороде земляная работа вся отделана. Правда сказать, что диковинин будет, как отделается. Мы чаю позавтре пойдем отсюда к Ангуту. Гангуту. Юка. Посылаю притом цветок для мяты той, что ты сама садила. Слава Богу, весело здесь. Только когда на загородный двор приедешь, а тебя нет, тако очень скучно. Дай Боже в радости, пока вас видеть. Петр. В архиве сохранился также конверт этого письма. На нем написано «Ее высочество царица Екатерине Алексеевне», а внутри засушенный цветок мяты и записка. В прошлом 1718 году октября 11 дня прибыли в Англию, в Лондон, два человека из провинции Монмоут, юри Кускима, которые поженить без своей жили 110 лет, а от рождения мужеско-полу 126 лет, женско 125 лет. 19 июня в Сенат из Ревеля был направлен указ о предоставлении привилегии на открытие фабрики медного купороса. В Ревеле к царю обратились местные ремесленники из гильдии святого Канута, дубильщики кош из корняки. Они предложили, чтобы государь запретил вывоз недубленных шкур из России. Дубильщики из корняки, подданные царя, получили бы тогда больше работы, а выделанная кожа и пушнина могли бы продаваться за рубеж дороже, что увеличило бы доходы купцов и государства. Царь внял совету и отдал соответствующее распоряжение. Несколько лет спустя В 1723-й князь Меньшиков получил приказ основать кожедубильную фабрику в Нарве. Разумеется, дополнительные заказы и заработок получили и многие другие местные ремесленники, которые стали работать на нужды русского гарнизона и лично царя. Так местные мастера изготовили для царя карету, одноколку и кресло-качалку, впоследствии отправленные в Санкт-Петербург. Как известно, в отличие от обожавшего роскошь выскочки князя Меншикова, Петр I предпочитал в карете маленькую одноколку для ближних поездок, любил скромные бюргерские дома типа голландских, а иногда даже ночевал под открытым небом в шлюпке. 20 июня Петр I писал князю Меншикову в Петербург из Ревеля. «По получении сего вышли сюда немедленно», Из запасных каменщиков 30 человек с принадлежащими им инструментами и вели им явиться к здешнему коменданту фон Дельдену и пошли при них нарочного офицера, либо унтер-офицера, который мог их скорее сюда привести. Так реагировал царь на жалобы подмастерья Гайтана, что флигели дворца недостаточно быстро строятся. Утром 21 июня были созваны все капитаны, которым сообщили боевые сигналы. Было решено отправиться к мысу Гангут, где их ожидал генерал-адмирал Апраксин. Перед этим состоялся военный совет при участии всех офицеров. Решили, что флотом будет командовать Сиверс и Гордон. Определили боевое построение флота. Авангард. Екатерина. Арандаль. Уриэль, Гангут, Мальбург, и Егудил, Диваншир. Центральная группа. Фрегаты. Рафаил, Парлот, Ингерман, Ланд, Святой Александр, Варахиль, селафиль Арьергард. Бомбардиры Рандольф, Портсмут, Британия, Москва, Шлиссельбург, Лондон, Ревель. 22 июня Петр I отправил в Петербург следующее послание. катеринушка друг мой сердечненькой, здравствуй. Объявляю вам, что мы сегодня от отсель пойдем в путь свой. Праздники надеемся взять в Ангуте. Гангут. Юка. В земле обетованной. пётр С корабля Ингерман-Ланд. 22 день июня. От ревеля при подымании якоря. В этот же день царь писал генерал-адмиралу Апраксину. Письмо вашей милости из Гангута получил, на что я, не имея ничего иного, сообщить, что мы прибыли сюда 19-го числа этого месяца и до вчерашнего не могли выйти в море из-за подготовления эскадры. Вчера хотели идти к вам, но из-за большого ветра не смог Арьергард, который стоит у Острогота, вынуть якоря, а сегодня в 7 часов утра стали их вынимать, и мы идем на корабли, поскольку противный ветер, и надеемся, что ежели и все время будет против, чтоб он только не слишком большой был, тогда быть с Божьей помощью в пять часов в Гангуте». Вместо Божьей помощи продолжал непрерывно дуть жестокий ветер, и флоту не удалось, несмотря на обещание царя, сняться с места. Петр отправился сухим путем на несколько дней в Рогервик и приказал флоту следовать за ним, когда будет подходящая погода. Ждать пришлось недолго, до следующего дня. В Рогервике солдаты и каторжники уже целый год трудились, вытесывая из известняковой скалы шанец в форме пятиугольной звезды. Отходы плетника, лежавшие на берегу гранитные валуны, ссыпали в море для постройки мола. Поручий Головин получил приказ посетить английский флот для более точного выяснения его планов.